Джордж стоял у всех на виду. Заря бросала розовые отблески на смоглое лицо молодого мулата. Отчаяние и горечь зажгли огнем его темные глаза. Горделивая осанка, взгляд и голос Джорджа, видимо, произвели впечатление на стоявших внизу, ибо они замолчали. Твага и решительность действует даже на самые грубые натуры. Один только Меркс остался верен себе. Он не спеша взвел курок и выстрелил в Джорджа. «В Кентукки за него заплатит одинаково, что за мертвого, что за живого», — хладнокровно сказал он, вытирая пистолет о рукав. Джордж отпрянул назад. Элиза вскрикнула. Пуля пролетела на волосок от них обоих и угодила в ствол дерева. «Ничего, Элиза», – быстро проговорил Джордж. «Уж если ты хочешь разглагольствовать, стань так, чтобы тебя не видели», – проворчал Финиас. «С кем ты имеешь дело? С подлецами?» «Ну, Джим», – сказал Джордж. «Проверь пистолеты и держи тропинку под прицелом». В первого, кто на ней покажется, стреляю я. Во второго ты и так далее. По два выстрела на одного тратить нельзя. А если ты промахнешься, не промахнусь, спокойно сказал Джордж. От это я понимаю. Характер, пробормотал Финиас. После того, как Меркс выстрелил, внизу наступило некоторое замешательство. «Кажется, попал», — проговорил кто-то из его подручных. «Мне послышалось, будто крикнули». «Ну, я полезу», — сказал Том Локер. «Негров я никогда не боялся и сейчас не испугаюсь. Кто за мной?» И он стал карабкаться вверх по камням. Джордж ясно слышал эти слова. Он вынул из-за пояса пистолет и прицелился в ожидании первой мишени. Какой-то смельчак полез на скалу следом за локером и показал пример остальным. Прошла минута, и на самом краю расселины выросла грузная фигура Тома. Джордж выстрелил. Пуля попала Тому в бедро, но он не хотел отступать и, взревев словно бешеный бык, перепрыгнул через расселину. «Я сюда не звали, приятель», — сказал Фениас, быстро поддавшись вперед и толкая его своими длинными руками. И Локер полетел в пропасть сквозь кусты, деревья, по острым камням. Падение с высоты 30 футов кончилось бы для него плохо, но он зацепился одеждой за ветку большого дерева и только благодаря этому и уцелел. «Помилуй нас, Бог! Да это сущие дьяволы!» – крикнул Меркс и со всех ног бросился вниз, проявляя при спуске гораздо большую прыткость, чем при подъеме. Остальные, в том числе и окончательно запыхавшийся толстяк-полисмен, гурьбой устремились за ним. «Знаете что, ребята?» – сказал Меркс. «Вы обойдите кругом и подберите Тома, а я поеду за подмогой». Обращая внимание на крики и улюлюканье своих товарищей, он вскочил в седло и был таков. «Вот прохвост бесстыжий!» — возмутился один из полисменов. «Мы сюда по его же милости приехали, а он дал тягу и бросил нас!» «Все-таки того подобрать надо!» — сказал другой. «Хотя по правде говоря, мне все равно, жив он или подох!» Прислушиваясь к стонам и руганям Локера, Они добрались до него сквозь густые заросли кустарника, поваленные деревья и обломки скал. «Ты что так кричишь, Что? Сильно тебя ранило?» — спросил один из них. «Ух, не знаю, будь он проклят, этот квакер! Что же вы стали? Поднимите меня!» Поверженного героя подняли с большим трудом и повели под руки к лошадям. Выглянув из-за скалы, Джордж увидел, что полисмены стараются посадить раненого Тома Локера в седло. После двух-трех неудачных попыток тот зашатался и тяжело рухнул на землю. «Неужели не умер?» — воскликнула Элиза, которая вместе со всеми наблюдала за тем, что делалось внизу. «Ну что ж, и по делам ему», — сказал Финиос. «Смотрите». Да они, кажется, решили его бросить. И в самом деле, постояв несколько минут в нерешительности и посовещавшись между собой, подручные Локера и Маркса вскочили на лошадей и ускакали. Как только они скрылись из виду, Фениас заторопился. «Я послал Майкла за подмогой», сказал он. «Надо выйти ему навстречу. Поскорее бы он вернулся». Спустившись вниз к изгороди, беглецы увидели вдали свой фургон и несколько верховых. «Ну, вот и Майкл, а с ним Амария и Стивен!» — радостно воскликнул Фениас. «Теперь наше дело в шляпе!» «Подождите!» — сказала Элиза, «Надо помочь этому несчастному, слышите, как он стонет!» «Давайте донесем его до фургона!» — предложил Джордж. «А потом что же? Прикажете выхаживать его? Недурно!» «Только давайте сначала посмотрим, что с ним!» Финеас опустился на колени рядом с раненым и стал внимательно осматривать его. «Меркс!» – еле внятно проговорил Том. «Это ты, Меркс!» «Нет, приятель, это не Меркс!» – сказал Финеас. «Станет он о тебе заботиться! Ему лишь бы свою шкуру спасти! Твой Меркс давно улепетнул!» «Мне конец!» – пробормотал Том. «Собака! Бросил меня на верную гибель!» «Тихо, тихо, приятель, не рычи! Не лязгай зубами!» – сказал Финиас, когда Локер сморщился и оттолкнул его руку. «Если кровь не остановить, плохо будет твое дело!» И он принялся мастерить ему повязку из носовых платков, собранных у всех по карманам. «Это ты меня толкнул вниз», — Словом голосом проговорил Том. «Я? Чтобы ты сам нас не столкнул», — ответил Финиас. «Мы народ не злопамятный. Ничего плохого тебе не сделаем. Отвезем к добрым людям. Они за тобой ходить будут лучше родной матери». Том ухнул и закрыл глаза. Тем временем подоспел фургон. Сиденье из него вынули, буйволовые шкуры сложили к одному краю, и четверо мужчин с трудом подняли грузного Тома. Он был уже без сознания. Сердобольная старушка села рядом с ним. Джим и Элиза примостились тут же. Тяжелая у него рана, спросил Джордж, вскакивая на передок рядом с Финесом. Слов нет, глубокая. и растрясло его порядком, пока он валился вниз. Обессилил совсем от потери крови. Да ничего, поправится. Может, это ему на пользу пойдет, научится уму-разуму. И даже мы с ним денемся. Отвезем Амари. Там у него есть старушка по имени Даркас. Великая мастерица за больными ходить. Через час усталые путешественники подъехали к чистенькой ферме, где их ожидал сытный завтрак. Тома Локера бережно уложили в такую опрятную мягкую постель, какую ему, вероятно, за всю жизнь не приходилось видеть. Рану промыли, перевязали, и он лежал, глядя сквозь полузакрытые веки на белые занавески и на людей, которые бесшумно двигались около его кровати. Приступая впервые к своим обязанностям, мисс Офелия поднялась в 4 утра, сама убрала комнату, как это было у нее заведено, и приготовилась к сокрушительной атаке на буфеты и чуланы, ключи от которых были вручены ей. Кладовая, беливые шкафы, горки с фарфором, кухня, погреб — все это подвергалось самому тщательному осмотру. Сколько сокровенных тайн выплыло в тот день на свет Божий, к немалой тревоге некоторых обитателей дома, захвативших власть на кухне и в комнатах, и как там перемывались косточки этим дамам-северянкам. Главная повариха Дина, до сих пор безраздельно повелевавшая в своих владениях, выходила из себя, видя во всем этом нарушение ее прав. Она была прирожденная кулинарка, во всех своих поступках руководствовалась только вдохновением и, подобно всем гениальным натурам, отличалась крайней самоуверенностью, упрямством, а, следовательно, и способностью заблуждаться. Логика и здравый смысл не существовали для Дины. Она никого не признавала, полагаясь исключительно на собственное чутье. Никакими доводами, никакими уговорами нельзя было сбить эту женщину с избранного ею пути или хотя бы добиться от нее малейшей уступки. По части измышления всяческих отговорок Дина была непревзойденной мастерицей. Она твердо верила, что повариха ошибаться не может и хранила свою репутацию незапятнанной. Если какое-нибудь блюдо в обеденном меню не удавалось, Она находила, по крайней мере, 50 причин для этого и соответствующее количество виноватых, которым и воздавала по заслугам. Но такие неудачи случались у Дины редко. Если у вас хватало терпения выждать, когда Дина разрешит подавать на стол, вы вознаграждались такой трапезой, которая могла бы усладить самый изощрённый вкус. Дина, всегда уделявшая немало времени размышлениям и отдыху и любившая устраиваться с удобством, сидела в кухне на полу, попыхивая коротенькой трубочкой, в которой она находила и усладу, и неисчерпаемый источник вдохновения. Вокруг нее разместились кружком негритята. Они лущили горох, чистили картофель, щипали птицу, а Дина отрываясь время от времени от своих размышлений, угощала их затрещинами. Закончив ревизию всего дома, мисофелия появилась, наконец, и на кухне. До Дины уже дошли слухи о предстоящих переменах в хозяйстве, и, решив занять оборонительную позицию, она готовилась противодействовать всем новшествам твердо, но втихомолку, не вступая в открытую борьбу. Просторная кухня была вымощена кирпичом. Одну ее стену занимал большой старинный очаг, который Дина, несмотря на все уговоры Сен-Клера, упорно отказывалась сменить на более современную плиту. Приехав в Новый Орлеан с севера, Сен-Клер хотел оборудовать свою кухню по образцу дядиной, которая пленила его идеальным порядком и чистотой. Льстя себе надеждой, что Дина наладит такой же порядок в своих владениях, он накупил посудных шкафов, ларей и всяких других предметов кухонного обихода. Увы, с тем же успехом он мог бы предоставить все это в распоряжение белки или сороки. Чем больше шкафов и ларей было у Дины, Тем больше находила она в них место для тряпок, гребенок, стоптанной обуви, лент, отслуживших свой век искусственных цветов и тому подобного хлама, который был для неё дороже всех сокровищ мира. Когда мисс Афилия вошла на кухню, Дина не тронулась с места и продолжала курить, делая вид, что наблюдает за своими помощниками, а на самом деле. украдкой поглядывая на новую домоправительницу. Мисс Афелия выдвинула нижний ящик кухонного шкафа и извлекла из него тончайшую камчатную скатерть, всю в кровавых пятнах. — Дина, что это? Неужели ты заворачиваешь мясо в такую красивую скатерть? — Господь с вами, миссис, разве это можно? Просто не было под руками полотенца, вот я и... Завернула в скатерть, а потом отложила ее в стирку. «Бестолковщина какая!» Мысленно проговорила мисс Офелия, продолжая рыться в ящике и постепенно извлекая оттуда терку с мускатными орехами, молитвенник, моток пряжи, вязание, пачку табаку и трубку, несколько печений, два позолоченных фарфоровых блюдечка с помадой, пару старых башмаков... Узелок с мелкими луковицами, полдюжины салфеток камчатного полотна, суровое посудное полотенце, штопольные иголки и груду разорванных пакетов, из которых посыпались сушеные ароматические травы. «Дина, где ты держишь мускатные орехи?» – спросила Мисофелия всеми силами, стараясь сдерживать негодование. «Да где придется, миссис, в комоде, а еще вон в той разбитой чашке». «И в терке?» — сказала мисс Софелия, высыпая орехи на ладонь. «Ох, верно. Это я их сегодня утром туда положила. Люблю, чтобы все было под руками». «А это что?» — мисс Софелия показала ей блюдечко с помадой. «Как что? Мазь для волос. Это тоже всегда должно быть под руками». И ты выложила ее в такое блюдечко? В торопях, куда только не выложишь. Я как раз сегодня думала, надо найти какую-нибудь другую посуду. А зачем здесь камчатные салфетки? Я их собирала в стирку. Неужели у тебя другого места нет для грязного белья? Как же есть! Мистер Сенклер купил для белья вот этот ларь. А я приспособилась месить на нем тесто и кое-какие вещи на него ставлю. Ну, как же тут крышку открывать? Ведь неудобно. Тесто можно месить на столе. Ох, что вы, миссис! Да разве на нем мало грязной посуды? Туда и не приткнешься. Посуду надо мыть и убирать на место. «Мыть?» — возопила Дина, забыв о почтительности. «А что вы понимаете в нашем деле?» Когда же у меня, господа, за стол сядут, если я буду все утро мыть посуду? Мисс Мари никогда от меня не требовала, чтобы я с посудой возилась. Ну хорошо, а лук как сюда попал? Ох, боже ты мой, вот он где, а я-то его ищу. У нас сегодня будет тушеная баранина, это у меня к ней припасено. Завернула его в тряпочку, да и запамятовала. Мисс Афелия приподняла дырявые пакетики с ароматическими травами. «Сделайте мне такое одолжение, миссис, не трогайте их. У меня так все положено, чтобы сразу можно было найти», — твердо сказала Дина. «А почему они рваные? Так удобнее, разворачивать не надо, само сыплется. Но ведь ящик весь полон мусора». «Да вы, миссис, так все переворошили, что ничего в этом удивительного нет. Вон сколько просыпали!» — проворчала Дина, подходя к шкафу. «Пошли бы вы, миссис, к себе наверх, подождали бы, пока у меня тут будет уборка. Я не могу, когда господа во все вмешиваются». «Я наведу порядок в кухне раз и навсегда, Дина, и будь добра его поддерживать». «Бог с вами, мисс Фелли, да разве это господское дело? Я еще не видывала, что леди возились на кухне. Наша старая госпожа и мисс Мари ко мне и не заглядывали». Дина возмущенно заходила по кухне, а мисс Офелия тем временем пересмотрела посуду, сыпала сахар из десяти сахарниц в одну... отобрала в стирку скатерти, полотенца, салфетки, собственноручно перемыла и вытерла грязную посуду. И все это с такой ловкостью и быстротой, что повариха только диву давалась на нее глядя. «Господи Боже, да если у них на севере все леди такие, грошим цена!» объявила Дина кое-кому из своих приближенных. удостоверившись предварительно, что никто другой ее не услышит. «Придет время, я сама уберусь, а господам сюда соваться нечего. После них ни одной вещи не найдешь». Надо отдать день справедливость. Время от времени на нее вдруг нападала такая любовь к чистоте, что она выворачивала содержимое всех ящиков и ларей прямо на пол, только усугубляя этим общий беспорядок. Потом закуривала трубочку, не спеша обозревала свои владения и сажала за чистку оловянной посуды, отчего на кухне в продолжение нескольких часов творилось нечто невообразимое. Когда же посуда была вычищена, столы выскоблены, а мелочь рассована по углам и другим потайным местечкам, Дина надевала нарядное платье, накручивала на голову тюрбан, подвязывала чистый передник и выпроваживала своих подручных из кухни, чтобы они не нарушали ее благолепие. За несколько дней мисс Офелия произвела полный переворот в доме. Но там, где дело касалось прислуги, все ее труды шли прахом. С ней она ничего не могла поделать. Как-то под вечер Когда мисс Офелия была на кухне, кто-то из негритят крикнул. «Смотрите, Прю идет. Вечно она бормочет себе под нос». Высокая костлявая негритянка, появившаяся в дверях, несла на голове корзину с сухарями и горячими булками. «А, -а, -а опять к нам пожаловала!» — сказала Дина. Лицо у Прю было хмурое, голос хриплый, ворчливый. Она поставила корзинку на пол, опустилась рядом с ней на корточке, уперлась локтями в колени и пробормотала. «Ах, и когда только меня Господь приберет!» «Почему ты так говоришь?» — спросила ее мисс Офелия. «Довольно, намучилась я», — ответила Прю, не поднимая глаз. «А кто тебе велит пьянствовать и буянить?» Сказала щеголиха горничная, тряхнув коралловыми серьгами Старуха бросила на нее угрюмый взгляд Не зарекайся, может, сама тем же кончишь Вот тогда я порадуюсь, глядя, как ты будешь заливать горе вином Ну-ка, покажи свой товар, сказала Дина Может, с чего-нибудь купит Мисс Софелия взяла несколько десятков булок и сухарей. «Билетики вон в том разбитом кувшине», — сказала Дина. «Какие билетики?» — удивилась мисс Софелия. «Мы с ней расплачиваемся этими билетиками, а покупаем их у ее хозяина». «А он потом все подсчитывает», — вставила Прю. И если заметит нехватку, избивает меня до полусмерти. «И по делам тебе», — сказала бойкая Джей. «Не пропивай хозяйские деньги. Она ведь пьет, мисс Софели, И буду пить, потому что я без этого не могу. Напьешься и забываешь свою горькую долю. Ох, хоть бы прибрал меня Господь». «Долго ли мне еще маяться?» Преумедленно с трудом выпрямилась, поставила корзинку на голову и устремила взгляд на Джейн, которая стояла перед ней, потряхивая сережками. «Ишь, надела побрякушки и думает, что красивее ее нет никого на свете. Подожди, доживешь до моих лет, сопьешься». и будешь такой же несчастной дряхлой старухой, как я, и по делам тебе. Она злобно хмыкнула и с этим удалилась.